Глава двадцать вторая В мире боевых искусств использование двух мечей практиками не было распространено. Считалось и зря, что использовать одновременно два клинка намного сложнее, чем классический один меч. Более того, техник парных мечей имелось куда меньше, и их требования всегда были на порядок выше обычных. И в этом «Школа меча» ничем не отличалась от прочих школ, кланов, сект и храмов мира боевых искусств, вне зависимости от того, к какому пути они принадлежали. И здесь же крылся главный плюс этих техник. Из-за малого распространения не так много практиков имело опыт противостоять им, по крайней мере, максимально эффективно. Изучаемые мной движения цветения школы меча имели также отдельные варианты для парных клинков. Жаль только освоить в достаточной мере удалось лишь первые два. Причем я не собирался этой техникой полностью заменять классические движения цветения. Они нужны были не для этого. В момент появления двух клинков брови старика дернулись. Похоже, он совсем не ожидал увидеть такое и уже готов был вновь что-то спросить, вот только давать ему эту возможность не собирался. Делаю шаг вперед и бью перед собой крест на крест, обычный духовный удар. С него всегда удобно начинать бой, вплетая в связку. Еще один шаг, золотое ядро закручивается, собирая море природной энергии и уже в следующий миг оказываюсь рядом со стариком который как раз развеивает мой духовный удар. Левый меч делает стремительный выпад, правый парирует вялую попытку контратаковать. Тут же смещаюсь в сторону и вливаю убийственную энергию в быструю связку ударов. Воздух взрывается от серебристого веера, обрушивающегося на старика. Я практически уверен, что тот ни разу не мастер меча, даже темный не стал бы использовать духовный клинок чужой фракции. Слишком велика опасность, а этот позер наплевал. Значит, мастер внешних или внутренних воздействий, если подходить логично. И словно бы в ответ на мой мысленный вопрос старик бьет перед собой раскрытой ладонью левой руки, правая, зажатым в ней духовным клинком, остается неподвижной. Вместо того, чтобы защищаться, противник ударяет в ответ, правильно оценив происходящее созданные мной клинки из природной энергии, как ни крути, слишком нестабильны и при недостатке контроля могут просто разлететься на части. Но это лишь в том случае, если контроля недостаточно. Волна энергии ударяет по мечам, с силой отдаваясь в руках, но и только. Успеваю заметить замешательство на лице старика. Мечи бьют по выставленной незащищённой руке, и тот лишь в последний момент успевает защитить её, если так можно выразиться. Энергетическая вспышка бьёт по вискам, мне даже смотреть на это тяжело, а чувствовать ещё хуже. Один из мечей отлетает в сторону, второй всё-таки достаёт старика. При соприкосновении с рукой клинок не выдерживает и лопается, разлетаясь быстро гаснувшими осколками. Однако в последний момент я успеваю довернуть рукоять меча, активируя первое движение. Приведенная в ярость природная энергия рвется вперед, в буквальном смысле проламывая духовный щит моего противника и врезаясь в него, чтобы уже через миг лишь отбросить старика на пару метров в сторону. Голова разрывается от боли. У меня за какие-то мгновения этого соприкосновения влили столько энергии смерти, что впору и самому называться практиком тёмного пути. Только в отличие от этих уродов, мои духовные каналы совершенно не предназначены для такого, из-за чего приходится использовать собственную силу, чтобы вывести проклятую энергию смерти прочесть тела. Старик, воспользовавшись этой секундной заминкой, накидывает на себя сразу несколько исцеляющих техник. Задел я его, похоже, всё-таки хорошо. Впрочем, как и он меня, от энергии смерти до сих пор мутит, несмотря на то, что золотое ядро уже несколько раз прогнало через меня уйму внутренней силы. Старый хрыч накопил столько энергии смерти. Как он еще сохраняет при этом человеческий облик?» Непроизвольно подумал я, следя за каждым движением темного. И точно в ответ на мои мысли начинаю подмечать изменения с моим противником. Его образ постоянно искажается и дрожит, подобно тому, как дрожит воздух над огнем. Это похоже на иллюзию очень высокого уровня, Но что-то я сомневаюсь, что передо мной иллюзионист-гений. Как вариант, какой-то мощный артефакт, скрывающий истинный облик урода. И только движение цветения смогло повредить эту штуку настолько сильно, что она начала давать сбои. Вот же повезло, так повезло свидеться с адептом смерти. Хотя у школы меча, в отличие от прочих, проблем с ними никогда не было. Так уж получилось, что основные техники, используемые в нашей школе, были очень эффективны против адептов смерти, и особенно это касалось всех техник цветения, которые, по своей сути, являлись противоположностью энергии разложения. А еще, судя по выражению лица старика, он впервые в своей жизни сталкивался с техникой, подобной движению цветения. Маскировка стремительно сползала с лица урода, и я уже хорошо мог разглядеть настоящий облик адепта. Это был все тот же старик, вот только с его кожей произошли разительные изменения. Она словно бы иссохла, превращаясь в одну сплошную серую корку, искореженную и изъеденную точно короста старого дерева. Изменились и глаза практика, сейчас на меня смотрели черные провалы без белка. Влияние энергии смерти. Старик поднимает руку, и за его спиной я вижу появление крайне характерной тени. Тысячу раз видел рисунки этих тварей в трактатах и свитках библиотеки, хотя вживую сталкиваюсь впервые. Висельник собственной персоной. Меня мысленно передернуло от воспоминаний, как адепты смерти создавали этих теней. Даже просто сухой текст воспринимался тогда крайне неприятно. А уж если представить себе процесс в действительности... Вот тебе и мастер пика золотого ядра. Теперь все стало еще сложнее. Я создал еще один духовный клинок взамен уничтоженному. Ну, хорошо. Раз все пришло к такому, пора и мне заходить с козырей. Энергия смерти уже полностью покинула мое тело, так что двигаться я могу свободно. И на этот раз обойдемся без прощупывания сил темного. Или я рискую очень скоро привлечь внимание всех одержимых, вторгнувшихся в храмовый комплекс. Второе движение с парными клинками мной было точно не так хорошо, как первое, но за счет золотого ядра это удалось частично компенсировать. Природная энергия послушно отозвалась на мой призыв, клинки поднимаются, и в следующую секунду я бросаюсь к старику. Пронзающий свет с парными клинками всегда выглядит завораживающе. Воздух между мной и стариком вспыхивает серебряным светом, в одно мгновение каскад стремительных ударов до отказа наполненных чистейшей природной энергией ударяет в темного, заставляя его бросить вперед не до конца оформившегося висельника. Второе движение на вылет пронзает живого мертвеца, фактически выжигая энергией правую часть его тела, но зная живучесть создания, Я тут же смещаюсь в сторону, уходя от возможного удара. И не зря. Тварь только выглядит медленной и заторможенной, и уж в чем ей точно не откажешь, так это в скорости и ловкости. Она обрушивается на то место, где я буквально мгновение назад стоял, кроша в пыль прочнейшую плитку. Сражаться с висельником, конечно, замечательно, но куда проще решить вопрос с его хозяином. Кукловод — цель куда проще, чем непрошибаемый живой мертвец. Благодаря такому незамысловатому маневру я сумел буквально на миг оторваться от шустрой твари и зафиксировать взгляд на старике. Попытаться выполнить секретную технику малого перемещения школы меча, при этом недостаточно хорошо освоив ее. Это серьезный риск, но риск оправданный. Как минимум хуже, чем сейчас уже точно не будет. Концентрирую природную энергию в ногах, это я уже делаю почти на автомате, затем сплетаю нити и кидаю ее за спину темного мастера. Старик, конечно, должен заметить это, но времени понять и среагировать у него уже быть не должно. Я очень сомневаюсь, что он хоть какое-то представление имеет о нашей технике перемещения. Все это проделываю практически в одно дыхание, чуть ли не на чистых рефлексах. Чувствую подергивание нити и тут же шагаю вперед в открывшийся темный провал, чтобы вывалиться с другой стороны прямо за спиной у старика. И тут же наношу удар, перед этим не забыв развеять один из мечей. Нужно успеть до того, как абсолютный холод места, через которое я прошел, проникнет в мои мышцы и скрутит их болью. Клинком с чистой природной энергией без особого труда пробиваю защиту старика и ухожу ему в спину, протыкая его чуть ли не насквозь. Абсолютная острота, самая простая из возможных техник, доступных мне на данный момент после использования перемещения, но ее оказывается более чем достаточно. Слышу хрипы и бульканье старика. Секунда и он исчезает во вспышке яростного света а меня отбрасывает на несколько метров назад, ощутимо приложива каменную кладку храмового комплекса. Вместе с мастером смерти исчезают и остатки призванного висельника. «Вот же темная тварь!» Не удержавшись, выругался вслух, смотря на место, где совсем недавно находился старик. «Использовал какой-то артефакт для перемещения». Техника похожая на ту, что я применил буквально только что, чтобы зайти за спину уроду, но работающая на дальние расстояния и использующая дорогостоящий артефакт в качестве расходника. Никогда бы не подумал, что у обычного мастера золотого ядра может быть такая. Впрочем, я не смог удержаться от улыбки и вспомнил, как клинок пробил защиту старика словно простую бумагу. Такую рану излечить крайне сложно, а это значит, что темный надолго будет отброшен назад. Жаль, конечно, что не удалось забрать духовный клинок. Один лишь тот факт, что он находится в руках темного, вызывал у меня ярость, но тут уж я ничего не мог поделать. Поднявшись, вспомнила о своем хорошем знакомом одержимом, но, к своему удивлению, на месте, где он совсем недавно лежал без сознания, Никого не оказалось. Тоже использовал амулет перемещения. Как-то сомневаюсь. Восприятие молчало, уверяя, что в радиусе пары километров от меня никого нет. Но я уже один раз опростоволосился со своей чувствительностью. В этот момент вдруг почувствовал сильную боль во всем теле, руки и ноги начало буквально выворачивать, а сам я в первые секунды чуть не рухнул обратно в пыль. Непроизвольно зарычал, пытаясь хоть как-то унять боль. Вот же. В свитках и книгах о секретной технике малого перемещения было сухо описано, что происходит с практиком, использующим навык, без соответствующего опыта и подготовки. Но слова остаются лишь словами. А тут проклятие. Мне стоило немалых усилий начать двигаться. Лишь осознание того, что сюда скоро на звуки боя должны прибыть другие одержимые, заставило меня поторопиться. Само сражение длилось меньше минуты, хотя и показалось для меня вечностью. Значит, при худших раскладах у меня есть не больше пяти минут. Так? Похоже, храм меча откладывается. У меня просто нет времени на то, чтобы добраться до него, особенно в таком состоянии. Я как мог быстро шёл вперёд, туда, где виднелось здание другого храма одной из светлых школ мира боевых искусств. Школы Стального Кулака. Совсем недавно я снимал там печать и вполне вероятно смогу переждать там хотя бы полчаса, прежде чем пройдёт эффект от перемещения. А там и до храма Школы Меча будет недалеко. Пускай это просто копия, но даже так, в почти родном храме меня уже никто взять легко не сможет. В этом я уверен.